Двадцать вторая. Да ладно! ахнула Марийка. Че реально наша Зойка? Ага! Прошептала Ленка. Только ц Она сказала, что в деревню вернуться не сможет больше никогда. Убьет он ее! В голосе женщины послышался священный ужас: Прям реально боится, говорит, он и не на такое способен. Погоди, а как же она будет! Одна с ребенком-то! нахмурилась Марика. «Пусть сначала выносит», — тяжело вздохнула Ленка. «Он, видишь, на сохранение-то залетело». «Вот дела», — покачала головой Марийка. «А я ее, Ивана, вот два дня назад видела. Мы еще с Андрейкой посмеялись, что она его всего расцарапала. «Погоди», — прищурилась Ленка. «А когда это она его расцарапала, если уже тут почти неделю лежит?» «Ну-ка, давай посчитаем». «Ее отправили в городской роддом, а потом его закрыли на мойку. Когда там у нас Волгу из болота достали?» Женщины замолчали, задумались, побледнели, посерьезнили. В их взглядах уже не было любопытства или бабьего азарта, только страх. Свертки с радужными бабочками, перетянутые розовыми лентами, теперь казались какими-то неуместными, почти неправильными — и совершенно точно ненужными. «Не сходится», — ответила вместо Марийки Даша. «Не могла его Зойка расцарапать. Если бы она, уже бы зажила все». «Девочки», — почему-то зашептала Марийка. «А он к нам домой приходил?» Она дернулась. Даша стиснула ее руку. Ленка на том конце телефона испуганно закрыла рот ладонью. «Хорошо, что Андрей додумался вас к нам отправить». Затараторила Она едва отмерла. А деревенская знахарка испуганно обхватила себя руками, не в силах совладать с дрожью. Даша растирала ее плечи и приговаривала. «Они скоро приедут, все будет хорошо. Написали ведь уже, что скоро приедут». «Майор, не гони!» Женька испуганно косился на спидометр. «Не то, чтобы он не хотел попасть домой побыстрее, скорее даже наоборот». Он как раз очень хотел домой, в принципе, попасть. Машина неслась по шоссе с дикой скоростью, заваливаясь на поворотах. Евген вжимался в пассажирское кресло, в новом свете вспоминая свой недавний визит в монастырь, и корил себя, что не спросил там ни одной молитвы. «Этот скот к нам домой приходил», — рычал майор. «Все кривился, по сторонам озирался». «В понос играл, мать его, так! Я ему устрою понос. Он у меня с горшка всю оставшуюся жизнь не слезет!» Соколовский стискивал руль до дрожащих рук. «Погодите, Андрей Никитич, то, что именно он на дело пошел с Синицыным, еще не доказывает, что он его в болото отправил. Вот Сергей этот!» Кивнул в сторону стремительно удаляющегося монастыря Евген. «Тоже там был? Может, он Марийкиного деда убил и теперь грехи замаливает?» «Ага!» из в старый дом жены тоже он ввалился», — процедил сквозь зубы Никитич. «Это же, может быть, не связано?» — настаивал на логике Евген. «Да связано, Евгений, еще как связано!» «И ходил по ее коморке, озирался, и морда у него вся расцарапана!» На этой фразе Евген досадливо поморщился и отвернулся к окну. Если честно, в его аналитическом разуме тоже все сходилось к одному — Но долг сыщика требовал соблюдать презумпцию невиновности. Чей без блин нахмутился Никитич. На него тоже сейчас надежды нет. Давайте женщинам напишем, чтобы из дома не выходили, аккуратно предложил Евгений. Не надо, выдохнул майор. Он уже изжевал губы, раздумывая. На лбу его выступили капельки пота. Они же любопытные, как кошки. Напугаются, наоборот, хуже сделают. «А если я Даши?» — настаивал Евген. «Аккуратненько». Марика кругами ходила по Ленкиной кухне, которая снова казалась слишком маленькой и тесной. На столе стояли остывшие чашки с чаем, на плите шумел чайник, который никто не слышал. «Даш, а ведь получается, что...» «Не накручивай себя». «Икона и золота в сейфе, мы под охраной, мужчины скоро вернутся, все хорошо», рассудительно убеждала свою нанимательницу и подругу Дарья Сергеевна. «Нет, ну ты подумай, как он...» «Марий!» — обрывала ее начинающуюся истерику опытная няня. «Ты бы отвлеклась, занялась чем-нибудь». «Да чем тут?» — всплеснула руками деревенская знахарка. И в этот момент в дом постучали. «Мария Олеговна!» — откашлялся один из охранников Чибиса. «Тут к вам!» — он смутился, поджал губы. «Говорят, с вопросом!» «Мария!» — Прохрипел вошедший следом. «У лошади у меня на ноге свищ! Вот такерзный!» — Захал вошедший, разводя руками. «Уже хромать начала! Надо, надо...» «Да ты очумел!» — посмотрел на соседа Марийка. «Я тебе ветеринар, что ли?» «Да какая же разница, человека или скотину лечить? Ну что там, мазь какую, примочку!» «Ну ты даешь! ахнула знахарка. «Звони в ветстанцию!» «Марий, да они пока доедут!» — жалобно посмотрел ей в глаза сосед. «Ну что там?» — вздохнула Марийка, обернувшись почему-то к Даше. «Нагноение или что?» «Да ты бы сама глянула!» — скривился проситель. «Да толку, что я посмотрю!» «У меня все равно все дома», — фыркнула знахарка. «А у вас что, ремонт?» — не понял мужик. И чего ты не дома-то?» «Да нет». «Да то...» — отмахнулась она, сверкнула глазами, и правда выходило подозрительно, чего это они дома не живут, когда он пустой стоит. Да и Даша же только что советовала отвлечься. Марийка решилась. «Давай быстро сходим. Я тебе сейчас высасывающее дам, чтобы рану очистить, потом заживляющее». Она уже заматывалась в платок, быстро сбегая с крыльца. До ее дома и правда было совсем близко. Ее забор в окно было видать. А у Дарьи Сергеевны в этот момент запищал телефон. Пришло сообщение. Евген в машине нервно дернулся, заерзал, ошалело посмотрел на майора. «Что?» — почти закричал Никитич. «Что там?» Росков молча показал переписку. «Даша, никуда не выходите из дома». И ответ его жены. «Поздно».